Глава 782. Какого чёрта? В этот момент все все втекающие в лань, кто мог наблюдать за событиями с большого расстояния, обратили свои взоры к легиону Ледяной Феникс. Нечасто легионы из десяти лучших объединялись, чтобы бросить кому-то вызов, дабы защитить себя. Всему виной были огромные амбиции Фейлин Ю. С культивацией стадии бессмертия она могла без труда поднять свой легион на шестую строчку. У шестого легиона против неё не было ни единого шанса. Вот только настоящая цель Феолин Ю был не шестой, а пятый легион. Задача сильно усложнялась только из-за того, что их противником был другой бессмертный, вполне ожидаемо, что на привлекла к себе столько внимания. Из страха и желания поставить Феолин Ю на место пятого легиона обденился с другими. И оттуда бое заинтересовал даже патриарх секты Карающая Длань. Его незримый взгляд прошёл через космическое пространство и опустился на поле боя. Не успело стехнуть его приказа командующим этот бой. как на весь Легион раздалось пение Феникса. Легион Ледяной Феникс накрыл полупрозрачный купол, сотканный из голубого пламени. Теперь он защищал их от внешнего мира. Так выглядела защитная магическая формация Легиона в возрождении Феникса голубого пламени. Небо и земля строгнулись, голубое пламя не обжигало, оно испускало холод. В воздухе закружились редкие снежинки. Тем временем из разломов за пределами формации Легиона вылетали корабли соперника. Три выделялись необычным дизайном и величественной аурой. Это были личные суда командиров 6-го, 7-го и 11-го легионов. Одно имело форму пирамиды, другое диска. Лидер 11-го легиона с копьём в руке стоял на вершине огромного лотоса мёрзлого пламени, средство передвижения подчёркивало его необычайную ауру. Но самый заметный корабль находился в заднем ряду. Внешне он напоминал красного дракона, его внушительные размеры и излучаемое давление превосходили стадию владения душой. Это была стадия бессмертия. На нём стоял мужчина средних лет в халате с широкими рукавами. При взгляде на него все чувствовали необъяснимую угрозу. От него исходили эманации бессмертного. Этот человек возглавлял Пятый Легион. Звали его Даос Красный Дракон. У него под ногами находился дхромический корабль. «Сестра Линью, спрашиваю ещё раз. Ты всё ещё хочешь бросить вызов моему Легиону Красный Дракон?» С блеском в глазах спросил он. Он смотрел не на магическую формацию, а на павильон в арьергарде защищающихся. словно он мог видеть сквозь стену сидящую там в позе лотоса фею линью. «Собрат Даос, Красный Дракон! Время разговоров давно прошло!» Даос, Красный Дракон, покачал головой. Глубоко внутри него полыхало пламя ярости. Раньше Красные Драконы занимали четвёртое место, но, проиграв чёрным панцирником, они опустились на пятое место. А теперь Легион Ледяной Феник задумал бросить им вузов. Выставив руку перед собой, он резко сжал растопыренные пальцы в кулак. Его окутало алое пламя, и спасти дракона у него под ногами тоже вырвалась струя огня. Божественная способность Даоса Красный Дракон вылепила из пламени огромную руку, которая стала опускаться на магическую формацию Легиона Ледяной Феникс. Когда она почти достигла барьера, из голубого пламени поднялась ещё одна огромная рука. Раздался грохот, а потом руку, сотканную из голубого пламени, как будто потушил ветер. Оказалось, что в огне скрывался похожий на бога войны дхармический корабль с феей ленью внутри. вырвавшийся из руки, он у н мчался кдову, со красный дракон. Между ними тут же завязался бой. Флаты снаружи магической формации начали атаку. Из кораблей выбралось множество практиков, а сами суда дали залп со своих орудий. Когда лучи светоударили по барьеру, легион ледяной финикс пошёл в контратаку. По приказу женщины в оранжевом платье статуи и марионетки сдвинулись с места. Корабли восьмого и девятого легиона в небе тоже присоединились к сражению. Восшеня за грохотом взрывы На горящий барьер градом обрушились божественные способности. Несмотря на интенсивность боя, это было не настоящее сражение, поэтому хоть люди и получали ранения, дерущиеся практики не старались убить друг друга. Но если ситуация не изменится, то защитникам придётся не сладко. В любой другой день Ван Буэлло с интересом бы следил за происходящим, но сейчас его мысли были заняты совсем другим. Он размышлял над тем, как поднять карающий щит до 18 уровня, как будто вокруг не грохотали взрывы и не шипел магический огонь. Могло показаться, будто его душа покинула тело. Что до порученной ему работы, Ван Боулэ особо не помогал. Возвращавшиеся с поля боя статуи и марионетки тут же окружали мастера под хромическим оружием Легиона, поэтому он мог спокойно заниматься своими делами. Сражение накалилось настолько, что в магической формации Легиона появилось два разлома, через них внутрь хлынули войска соперника. Солдаты Легиона Ледяной и Феникс организованно полетели им навстречу. Три женщины на великой завершённости овладения душой вернулись внутрь купола. Бой разгорелся с новой силой. Магическая формация быстро восстанавливалась. Когда разломы на ней почти затянулись, через них проскочили две могучие ауры. Не сбавляя хода, они устремились к полю боя. Модре отс лентал. Кодесник лазурное облако. Крики, раздавшиеся с позиции легиона Ледяной Феникс, перекрыли грохот двух экспертов. Эти двое командовали седьмым и одиннадцатым легионами. Культивация лжебя смертного одного из них прокатилась по всему полю боя словно ураган. Модрят с лентау с козным взглядом по воительницам легиона Ледяной Феникс, причём он смотрел на них как на заклятых врагов. При виде девушек с миленьким личиками или хорошей фигурой у кузнеца Лазурное облако начно ли недобро блестеть глаза. Так случилось, что формацию пробили недалеко от места, где находился Ван Боле. Правда, он лишь на мгновение посмотрел вверх, а потом вновь ушёл в себя. В своих расчётах он достиг критической стадии. Похоже, он уцепился за тонкую нить, ведущую к просветлению. Хотя он и пренедрировал двух командиров, мужчина всё равно выделялся в легионе, практически полностью состоящем из женщин. Ван был не единственным представителем сильного пола, но другие мужчины, несмотря на нервозность, были настроены предельно серьёзно. Только Ван Боле в это в облаках такое сразу же бросалось в глаза. Лоняньзы, он знал командира седьмого легиона. Он сразу вспомнила награды за его голову. Мудрец Лян Тао тоже пришёл в радостное возбуждение. В руке он держал копьё, а у него под ногами парили восемь кубов чёрного льда. Став лжебессмертным, он чувствовал себя так, словно ему и море было по колено. Внутри защитного купола он надменно расхохотался. «Сегодня мой легион поднимется на десятую строчку!» Мудрец Лентау взмахнул копьём по широкой дуге. Осмотревшись он, как и командир седьмого легиона, заметил в толпе женщин Ван Буоле, погружённого в свои мысли. У Лентау сразу же загорелись глаза. Секундное удивление сменилось зловещей ухмылкой. Без лишних слов он бросился к Ван Боле, словно боялся, что кудесник лазурное облако опередит его. Он заметил карающуюся сотрясатель небес, кружащий вокруг Ван Боле, но с пиров взгляда становилось понятно, что он был очень низкого уровня, поэтому ему не о чем было беспокоиться. От него пахло хнуло жажды убийства. Он уже видел не Ван Боле, а огромную награду, обещанную дао секты первоздата. "Это ты!" эхо крика ещё не успело стихнуть, а он уже добрался до цели. Зачерпнув всю силу культивации, он направил её в копьё. Оно загорелось чёрным огнём, который превратился в образ чёрного волка. В следующий миг иллюзия волка ударила Ван Буэлэ, неся в себе всю мощь лжебессмертного. Сотрясатель небес перед Ван Буэлэ на мгновение вспыхнул ярче солнца. Во время ослепительной вспышки все карающие щиты соединились. Цепь из более чем 20 тысяч щитов седьмого уровня породила отражающую силу в 170%. Воздух прорезал душераздирающий вопль. Все практики вокруг Ван Бола поражённо застыли. Модрец Лян Тао отшвырнул назад с такой силой, что тон превратился в размытое пятно. Его копье рассыпалось в пыль, руку разорвало на мелкие кусочки, и из заборок хлынула кровь. На поле боя опустилась тишина. Реакция Ван Бола была более чем странной. Он находился на грани обретения просветления, поэтому не заметил нападавшего, а лишь почувствовал активацию карающего щита. "Какого чёрта?" подняв голову, недовольно пробасил Ван Бола.